Один любое обсуждение темперамента должно происходить с учетом возраста ребенка. Некоторые подходы к этой теме могут только смутить или расстроить маленького ребенка. Например, вы говорите, у тебя с рождения характер похож на характер тети Мэрилин. Может быть, ему не нравится тетя Мэрилин, или... Даже если нравится само слово «характер», «индивидуальность» маленькие дети могут понимать совсем не так как вы, вы подразумеваете, что какие-то черты есть у них обоих, какие-то – нет. Два ребенку должно быть ясно, что он не один обладает высокой чувствительностью, что в мире много таких людей. Тебе нравится тишина. Тебе всегда она нравилась. Ты таким родился. Мой брат, твой дядя Джауи, точно такой же. Таких людей много. 3. Объясните, что у каждого человека есть черты характера, которые особенно заметны, хотя лучше говорить о людях в целом, чем таким образом анализировать знакомых. Ты когда-нибудь замечал, что некоторые люди словно рождаются вспыльчивыми, а другие всегда добродушны? Ты родился чувствительным, другие – нет». 4. Когда возникает сложность, связанная с чувствительностью, сосредоточьтесь на решении, а не на чувствительности самой по себе. Например, можно сказать, нам надо было захватить еще один свитер. Не говорите в этот момент, тебя так беспокоит холод, потому что ты высокочувствительный. Ни к чему формировать ассоциативную связь чувствительности с любой встающей на пути проблемой или дискомфортом. Когда сложная ситуация требует от вашего ребенка на прижение всех его сил, не объясняйте неуспех чувствительностью, не говорите, конечно, ты расстроен из-за того, что тебя не взяли, ты ведь такой чувствительный. В самые острые моменты лучше обращаться к значимым деталям, чтобы ваш ребенок учился оставаться внутри ситуации и контролировать себя, а не культивировал в себе ощущение, что он не сможет справиться. Скажите, я вижу, ты злишься, что они так обращались с тобой. Что произошло? Что, по-твоему, тебе следовало сделать? Как ты поступишь в следующий раз, чтобы все сложилось иначе? Шесть Не используйте чувствительность, как оружие в спорах с ребенком ты не можешь пойти, ты же знаешь, ты опять перевозбудишься. Или еще хуже, ты снова идешь иуда, с твоей-то повышенной чувствительностью. 7. Если ваш ребенок жалуется на свою излишнюю чувствительность, напомните ему ситуацию, когда она дала ему преимущество «Я знаю, тебя печалит, что ты не можешь так же непринужденно выступать перед публикой, как Пол, но вспомни, как учитель хвалит тебя за то, что ты играешь с таким чувством». Это та же самая чувствительность, которая заставляет тебя реагировать на публику. 8. Расскажите, что, по вашему мнению, ваш ребенок может изменить и что, по всей вероятности, нет я уверена, что если ты будешь больше выступать, ты сможешь лучше расслабиться. Может быть, ты никогда не будешь чувствовать себя так же уверенно, как Пол, но, возможно, время от времени ты будешь получать удовольствие, хотя бы немного, тогда, когда зрители будут выглядеть скорее как группа друзей, для которых ты хочешь сыграть». 9. Приведите в пример людей, которых знает и уважает ваш ребенок и которые, вероятно, тоже высокочувствительны Обычно трудно сказать что-то с уверенностью о знаменитостях, но я полагаю, что Чайковский и Абрахам Линкольн были высокочувствительными Ищите знаки чувствительности в книгах, которые читаете, может, человек был задумчивым, скромным или впечатлительным в детстве Собирайте копилку таких примеров, особенно в тех областях, которые интересуют вашего ребенка, будь то теннис, музыка или верховая езда. Узнайте, кто из ваших родственников или друзей семьи высокочувствителен и укажите на них свой ему ВЧР, организуйте их знакомство. Для ребенка постарше хорошо бы найти высокочувствительного наставника. Как говорить о чувствительности ребенка с другими? Когда вы обсуждаете темперамент вашего ребенка с другими людьми, учителями, тренерами, родственниками, знакомыми родителями, всегда думайте о том, кто ваш собеседник и в каком ключе вы общаетесь. Задайте себе следующие вопросы, ли они искажены при этом. Собираетесь ли вы попросить этого человека сохранить ваш разговор в тайне и сможет ли он сделать это, учитывая его характер и профессиональные обязательства? Обязан ли школьный психолог рассказывать учителю о том, как вы отзываетесь о своем ребенке? 1. Сколько у вас времени на то, чтобы изложить ситуацию? 2. Насколько человек открыт восприятию новой информации? Перед вами человек с непоколебимой позицией, который уже все для себя решил. Вы имеете право на то, чтобы вас выслушали. Например, вы платите этому человеку за профессиональные услуги. 4. Вам придется общаться с этим человеком в будущем Вы обсуждаете случайный комментарий со случайным человеком Вы решаете, стоит ли продолжать знакомство 5. Обладает ли этот человек какой-либо властью над вами или вашим ребенком Кому этот человек может передать ваши слова и не будут? 7. Кто еще присутствует при разговоре? Есть ли рядом кто-то, кого знает ваш ребенок? Кто-то, кто может неправильно понять ваши слова или передать их в искаженном виде? Разумеется, большинство людей будут на вашей стороне и захотят помочь. Поэтому обычно ваша задача сводится к тому, чтобы дать им достаточно информации о вашем ребенке, особенно о тех способах, которые помогают взаимодействовать с ВЧ в ситуациях, с которыми они могут столкнуться, если перед вами, например, няня, родители друга вашего ребенка или ваши родственники, которые хотят поближе познакомиться с ним. С подросшим ребенком вместе решите, какую информацию вы оба готовы сообщить, предпочтение в еде или аллергия, время отхода ко сну, время отдыха и т. д. равно как и то, что вы готовы рассказать о его чувствительности, если есть такая необходимость. Не только рассказывайте, но и слушайте, так спрашивайте педагогов, которые работают с вашим ребенком, как они решают возникающие проблемы. Опытные педагоги и те, кто ими один ед опыт общения с вашим ребенком, могут поделиться с вами свежими идеями и дать вам представление о том, как ребенок ведет себя, когда вас нет рядом. Домашняя заготовка Когда вы не знаете, какой может быть реакция на ваше слова, но понимаете, что должны сказать что-то о чувствительности вашего ребенка, используйте домашнюю заготовку, сжатую формулировку, своего рода афоризм, где вся важная информация содержится в одном предложении. Заранее обдумайте эту фразу. Вы можете использовать мою, вам будет полезно узнать, что мой ребенок входит в 15-20% людей, у которых от рождения очень чувствительная нервная система. Он замечает тончайшие нюансы, а также легко переутомляется, если вокруг слишком много всего происходит, чувствителен к переменам, чувствителен к более или другой наиболее важный раздражитель. Для большей краткости вы можете опустить данные о процентах, хотя они показывают, что это явление достаточно распространённое и нормальное. Если человек заинтересовался, расскажите подробнее. Ответы на все случаи жизни. Также вам следует заранее придумать ответы на некоторые комментарии. Я предлагаю вам несколько вариантов ответов на самые распространенные, и примеры того, как вы можете действовать в этих ситуациях. Один ваш ребенок такой застенчивый хым, любопытно. Я совсем не считаю ее застенчивой. Вы, я полагаю, под застенчивостью имеете в виду страх чужого мнения. Может быть, она производит такое впечатление, но обычно она просто наблюдает или привыкает к ситуации. Когда она готова, она легко включается в деятельность. Я считаю ее высокочувствительной, внимательной ко всему, а не застенчивой». Если ваш чувствительный ребенок действительно застенчив, вы можете сказать, да, он беспокоится, что другие могут о нем подумать, но как только он решит, что вы свой человек, или освоится в этом месте, и поймет, что вы, другие, симпатизируете ему, у него все будет в порядке, иными словами, ваше суждение никак не повлияет на ситуацию. Два Ваш ребенок такой чувствительный или слишком чувствительный, как раз это я в нем очень люблю. У вас есть какие-то проблемы с тем, что он делает? Три. Что это с ним такое? Все дети, обязательно, любят. Научные исследования говорят, используйте эту фразу, только если она действительно уместна, что дети очень отличаются друг от друга тем, что им нравится есть или носить, делать для развлечения, делать в летние каникулы, насколько активная жизнь им подходит и тому подобное. На вкус и цвет. 4. В ситуации жесткого принуждения не медлите с фразами «Нет, мой ребенок не хочет этим заниматься, это не нужно ей нам, это ему нам не подходит». Не вступайте в дальнейшие объяснения. Ничего больше не нужно. Вы установили свои границы. Оставайтесь в них. Как вести себя в конфликтах на почве чувствительности? Если кто-то настаивает на том, что ваш ребенок ведет себя ненормально, сошлитесь на профессиональные консультации, которые вы получили К примеру, ее педиатр говорит, что все это в пределах нормы Она просто высокочувствительная Покажите, что вы владеете информацией Я довольно много читала исследований на эту тему, и все они говорят, что это совершенно нормально для его типа темперамента Если человек настаивает на своем, скажите, что вы знаете, что он она желает вам добра, но это бесперспективный спор. А потом смените тему разговора. Если кто-то говорит, что нельзя относиться к одному ребенку по- особенному спросите, действительно ли это так? Часто такого специального обращения требует даже закон, если у ребенка, к примеру, синдром дефицита внимания, дислексия, ограниченные возможности, слепота, глухота и так далее Эти примеры могут помочь человеку взглянуть на ситуацию иначе Но обязательно подчеркните, что ваш ребенок не болен, он просто родился с таким типом нормального темперамента, из-за которого всем будет проще, если к нему поначалу будет слегка особые отношения. Педиатр или специалист по темпераменту могут даже снабдить вас специальным письмом либо номером телефона, по которому можно позвонить, чтобы подтвердить сведения о чувствительности вашего ребенка. Покажите, что вы только пытаетесь быть полезной, чтобы у вашего ребенка с этим человеком или организацией сложились хорошие отношения в долгосрочной перспективе. Покажите, что вы понимаете цели этого человека или организации, а не только беспокоитесь о том, чтобы вашему ребенку было комфортно. Подчеркивайте, что ваш ребенок не страдает от какого-либо расстройства или синдрома. Если такое предположение с большой долей вероятности возникнет, я бы предпочла не просить об особом отношении к ВЧР, это того не стоит. Если вы молчите. Если вы решили промолчать, когда кто-то высказался неточно и пренебрежительно о чувствительности, обязательно объясните ребенку, почему вы так поступили. Например, вы можете сказать, что некоторые люди настолько самоуверены, что не слышат других, либо вы собираетесь действовать по-другому Здоровые границы Еще раз о четырех принципах воспитания счастливого в ИЧР. Итак, у вас четыре главных направления – работать над самооценкой, уменьшать количество стыда, правильно корректировать поведение и говорить о чувствительности повсюду На них можно взглянуть и как на пути формирования у вашего ребенка здоровых границ. Все ВЧД нуждаются в помощи с установкой границ больше, чем другие дети, потому что они так много берут на себя и так чувствительны к тому, что другие думают, чувствуют и говорят, что их собственное «я» может утонуть в этом обилие информации. В этом смысле понятие личных границ – очень хорошая метафора. Эта метафора пришла из теории систем, которая представляет собой попытку создать способ описания и исследования практически всего таких разных явлений, как одноклеточные, города, компьютеры, растения, организации, тело или индивидуальности. Теория систем утверждает, что базовой структурой является внешняя граница, отделяющая одну систему от других, подобных ей. Эта граница должна пропускать все, в чем система нуждается, и задерживать все, что может причинить ей вред. Ребенку необходимо делать то же самое, чувствовать свои границы, принимать то, что несет ему благо, и держаться подальше от того, что несет вред. Благом для него являются любовь и конструктивный отклик. Вы теперь знаете, как их обеспечить. Это то, из чего складывается самооценка. Вред – это сообщение о том, что с ним что-то не так? Вы узнали о том, как избегать хронического стыда, и говорить о чувствительности в позитивном ключе. Вред причиняют также переживания, которые слишком ошеломляющие для ребенка, чтобы он мог извлечь из них урок, тот формат дисциплинарных воздействий, которого вы теперь научились избегать. Все это, самооценка, нестыдящий подход, разумная дисциплина и позитивная оценка чувствительности поможет вашему ИЧР сформировать здоровые границы. Ваш ребенок будет уверенно принимать себя и готов будет воспринимать нужных ему людей и информацию без разрушающего страха быть отвергнутым, пережить боль или стыд. Он научится фильтровать дурное, потому что его не так-то просто будет убедить в том, что он плохо или недостоин иметь свои границы, свое мнение и свои потребности. Он будет уверен в своих суждениях. Он будет знать, что у него есть право и даже обязанность отсекать все плохое. Нам всем знакомы дети с плохими границами, даже если мы не размышляли о них в этих терминах. Мы можем почувствовать их низкую самооценку, потому что они ведут себя так, будто бы решили, если меня никто не любит, я буду делать все, что хотят окружающие, только бы угодить им. Они принимают все и готовы на все, независимо от того, насколько это вредит им. Мы знаем детей, которые испытывают такой жгучий стыд, что они словно решили однажды, я сделаю все, чтобы прекратить эту боль, даже если это чревато такими вредоносными шагами, как наркомания или отказ от помощи, потому что она может каким-то образом подтвердить их стыд. Или, я бы лучше исчез, умер или растворился в человеке, которого люблю. Они предпочитают размывать или совсем удалять границы, отделяющие их от других людей. Во всех этих случаях они принимают то, что вредит им и отгораживаются от того, что несет им добро. Но ваш ВЧР будет другим. Начиная с этой главы вы будете учиться тому, как помочь ему распознавать то, что стоит принимать, и то, от чего следует отказаться, руководствуясь его собственным самоощущением, его уникальными предпочтениями, потребностями и возможностями, а не чувством стыда. Вы будете выслушивать мнение своего ребенка, прежде чем прибегнуть к дисциплинарным техниками. Вы будете помогать ему высказать Его мысли о высокой чувствительности. Так он будет учиться противостоять другим, даже тем, кто на вид больше и сильнее. Это тот самый тип ВыЧче, высокочувствительного человека, в котором нуждается наш мир и который будет счастлив в этом мире. Применяем знания на практике. И поговорите о темпераменте вашего ребенка с самим Ре. Один бинком и вторым родителем. Решите вместе, с кем бы вы хотели поделиться этой информацией, и каким образом. В идеале это следовало бы сделать в присутствии ребенка. Уважайте его желание, но выясните причины, почему он хотел бы молчать о своей чувствительности, если это так. Возможно, это шанс выявить и удалить знаки стыда, окружающие чувствительность. Вспомните, она нейтральна, у нее есть преимущества и недостатки. И тогда, в свое время, ваш ребенок не будет возражать против того, чтобы люди, которым он доверяет, узнали о его особенности. Две секунды позволения ребенка подготовьте свой афоризм, сжатые определения чувствительности и отработайте его. Три. Вспомните три ситуации, в которых возникала тема чувствительности и вам бы хотелось действовать иначе. Обдумайте свои возможные ответы. Часть 2. От младенчества до юности. Глава 6. Правильное начало. Успокаиваемся и настраиваемся на высокочувствительных младенцев. В этой главе мы поговорим о том, как распознать высокую чувствительность у младенца, как заботиться о таком малыше и какие действия предпринять, если вам кажется, что ребенок очень много плачет. Ваш новорожденный инстинктивно знает и помнит вас это знание обостряется его чувствительностью, и скоро вы поймете, почему так происходит. Мы также рассмотрим ситуации, которые возникают с детьми 2-6 месяцев, поговорим о перевозбуждении и проблемах со сном. В разделе о детях 6-12 месяцев мы остановимся на трех наиболее важных для них процессах – привязанности, гармоничных взаимоотношениях и самоконтроле. новорожденные как распознать высокочувствительных не существует способа безошибочно выделить среди новорожденных детей высокочувствительных некоторые но далеко не все с самого начала оказываются реактивными и такими и остаются реактивные младенцы это дети которые сразу начинают плакать от слишком сильного влияния внешних раздражителей из-за усталости или перевозбуждения Среди них и младенцы с коликами, те малыши, которые хорошо едят, набирают вес, физически здоровы, но в первые месяцы жизни плачут больше трех часов в день как минимум четыре дня в неделю. Педиатры давно знают, что этот плач не имеет ничего общего с хроническим несварением или коликами. Часто реактивные дети так реагируют на гиперстимуляцию, о которой мы позже поговорим более подробно. Младенческий внезапно возникающий, реактивный или длительный отколик плач может быть вызван массой причин помимо врожденного темперамента Иногда кажется, что тело новорожденного еще просто не научилось слаженно работать Либо ребенок считывает родительскую тревожность или высокий уровень стресса в семье В этом возрасте гнев и страх не дифференцированы, а плач – это реакция на стресс-сигнал для взрослого Даже если плач обусловлен темпераментом, совсем не обязательно он связан с чувствительностью, его могут вызывать свойства, упоминавшиеся в первой главе, высокая интенсивность, высокая активность или низкая приспособляемость. Ребенка, который часто расстраивается, не стоит по одной этой причине причислять к чувствительным еще и потому, что многие родители ВЧД говорили, что в первый год жизни их дети плакали совсем немного. Часто было очевидно, что эти родители просто создали оптимальные условия для своего ребенка, поэтому у чувствительного малыша редко возникала причина для расстройства. Например, Элис была идеальным младенцем до тех пор, пока однажды ночью не отключили электричество и она не лишилась своего ночника и тихой музыки, под которую привыкла засыпать. Вот тогда Элис показала родителям, насколько она чувствительна. Или вспомните Ренделла, который прекрасно ладил со своей чудесной няней и его чувствительность обнаружилась только в два года, когда мама попыталась отправить его в детский сад. Хотя некоторые чувствительные младенцы благодаря заботливым родителям не плачут, не думайте, что родители чувствительных крикунов плохо с ними обращаются. Некоторые малыши просто плачут больше других независимо от действий родителей. Итак, если плаксивость сама по себе не может указать нам на чувствительного ребенка, на что же следует обратить внимание? Мать Мария поняла, что ее дочь чувствительна, потому что та замечала мелочи и уже в двухнедельном возрасте поддерживала зрительный контакт, наблюдая за перемещениями матери по комнате. Другие родители тоже отмечали подобную внимательность у своих новорожденных. Я считаю, что это более надежный показатель чувствительности, хотя если вы раньше не имели дело с младенцами, вы можете и не догадываться, что ваш ребенок необычный. Впрочем, я уверена, что большинство родителей сами поймут, что их малыш высокочувствительный, особенно если они знают об этом свойстве или если один из них, или оба, высокочувствительны, что, разумеется, повышает вероятность наличия высокой чувствительности у их ребенка. Итак, вы определили, что ваш новорожденный, вероятно, высокочувствителен. Что вам необходимо знать? На самом деле в уходе за высокочувствительным новорожденным нет каких-то специфических нюансов, если только ваш ребенок не плачет слишком много. В последнем случае эта глава может быть для вас очень полезна. Но как бы то ни было, моя цель – помочь вам понять, как много всего происходит в этом новорожденном, чрезвычайно чувствительном существе. Все зависит от вашей реакции. Все младенцы ждут от родителей одного готовности реагировать на их сигналы. Все, кто изучал детей этого возраста, согласны, что это самый главный фактор, определяющий последующее психологическое здоровье человека. Отзывчивый родитель – это родитель, который старается удовлетворять потребности ребенка и отвечать на его сигналы и эмоции, на потребность ребенка в контакте и большей стимуляции, равно как и на потребность в защите и меньшей стимуляции. Иногда бывает непросто понять, чего на самом деле хочет новорожденный ребенок, особенно если родители неопытны. Новорожденные не могут говорить и подавать ясные сигналы, за исключением общего недовольства. Родители поначалу пытаются угадывать, в чем дело, и порой это даже самым высокочувствительным родителям кажется невозможным. Но со временем родители учатся этому, даже если отбросить в сторону необходимость самозащиты, плачущий ребенок раздражает всех вокруг. Чтобы угадать, почему плачет ВЧР, следует узнать кое-что о причинах детских слез. Все дети плачут, когда они переутомились или им скучно. Можно сказать, что только об этом они и плачут в первые недели. Они плачут, чтобы привлечь внимание и вызвать какую-то активность вокруг себя, когда им скучно, либо потому, что раздражители причиняют им боль или дискомфорт. Чувства, вызванные, например, жарой, холодом, голодом, шумом или мокрым подгузником, в этом возрасте это все практически недифференцируемые сильные раздражители. Позднее возникнут специфические реакции на специфические раздражители, но при этом сохранится и общая реакция на определенный уровень возбуждения. Как вы уже знаете, чувствительные люди любого возраста достигают порога перевозбуждения быстрее, чем другие. А перед этим обычно можно заметить признаки того, что они пытаются контролировать свой уровень возбуждения. Младенцы отворачиваются или начинают сердиться и плакать, чтобы воздействие прекратилось. Но если вы привыкли иметь дело с детьми, которые могут вынести больше, вы можете не заметить эти знаки или ошибиться с их трактовкой. Вы даже можете решить, что ваш ребенок хочет, чтобы его взяли на руки, покормили, поиграли с ним или покачали, и тем самым только добавите раздражения. Вы стараетесь быть отзывчивым, не замечая, что на самом деле вам пытаются сообщить «хватит, я переутомился». Как снизить общее раздражение младенца?» Если ваш ребенок, который во всем остальном кажется здоровым, очень много плачет, следующие изменения помогут вам понять, не является ли главной вашей проблемой гиперстимуляция. Если ребенок не стал меньше плакать или вы слишком многое проделали из списка, возможно, ваш ребенок скучает, либо необходимо что-то еще, но об этом в следующей главе. 1. Будьте осторожны, подвижные игры и возбужденный голос могут слишком сильно взбудоражить вашего ребенка 2. Уберите большую часть игрушек, мобиль, картинки и другие детские вещички из кроватки и ближайшего пространства 3. Уменьшите количество звуков, которые слышит ваш малыш как днем, так и во время сна Постелите ковер, повесьте портьеры, включайте музыку тихо или не включайте вообще, говорите тихим и спокойным голосом Помните, что самые приятные ощущения для новорожденных, те, что напоминают материнскую утробу, покачиваться в нежных объятиях матери и слышать ее голос. Четыре. Введите ритуалы, которые нравятся ребенку, купайте и кормите его всегда одинаково и, если возможно, в одно и то же время, чтобы эти процедуры не были для ребенка неожиданными. Некоторые новорожденные сами устанавливают свое собственное расписание, а другие кажутся совершенно дезориентированными в первые недели, и им нужно помочь выработать ритуалы. 5. На время откажитесь от поездок и визитов гостей или сведите их к минимуму. 6. Покупайте самую мягкую одежду из чистого хлопка, пусть вещи будут простыми и схожего фасона. 7. Обратите особое внимание на температуру в комнате, температуру еды и воды для купания, следите за тем, чтобы она была комфортна для ребенка. 8. Пусть ваши вечера будут особенно умиротворяющими. Установите вечерние ритуалы и следите, чтобы ребенок спал достаточно. Для этого в доме должно быть тихо, комнату можно затемнить. Возможно, потребуются еще какие-то меры, мы еще поговорим подробнее о сне. 9. Носите ребенка на себе и если ваша спина позволяет это, я очень рекомендую выбрать подходящий вам вид детской переноски. В одном исследовании сравнивали группу малышей 32, которых мамы носили на себе на 2 часа больше, чем другие, и группу детей, которым каждый день увеличивали количество визуальной стимуляции, контрольная группа. В возрасте шести недель дети, которых носили, плакали на час в день меньше, чем те дети, которых стимулировали. Ваша близость внушает в ИЧР уверенность, снижая перевозбуждение, вызванное страхом. Если вам пришлось взять ребенка в будоражащую обстановку, держите его рядом с собой. Десять выносите ребенка на улицу каждый день хотя бы для того, чтобы он мог там поспать. Если честно, это в свое время больше нужно было мне, потому что свежий воздух всегда помогает мне успокоиться. Европейские дети, по-видимому, плачут меньше, и если погода не совсем ужасная, они постоянно спят на улицах в своих колясках. А первый педиатр нашего сына, парижанин, предписал нам проводить определенное время на улице каждый день, как будто мы, очевидно невежественные американские родители, могли сами не догадаться, что это нужно делать. 11. По возможности избегайте переездов и путешествий в первый год. 12. Будьте спокойны сами, избегайте стрессов, если можете. Не злитесь рядом с ребенком. Защищайте его от агрессии со стороны брата или сестры. Если вам нужно оставить младенца с кем-то, убедитесь, что это добрый и внимательный человек. Что делать, когда ребенок плачет? Даже если ваш ребенок плачет не так уж много, вы, вероятно, делаете все, что можете, чтобы его успокоить. Олета Солтер 33, детский психолог из Швейцарии, в своей книге «Слезы и истерики» предлагает новый взгляд. Есть случаи, когда младенцам и детям надо позволять плакать, если, конечно, вы уверены, что плач не вызван болью или проблемой, которую вы в силах разрешить. Плач может быть сигналом дистресса, сноска. Дистресс – негативный тип стресса, с которым организм не может справиться. Конец сноски, но иногда он становится способом сбросить напряжение от физического или эмоционального стресса, особенно у активных и подвижных детей. И такой способ разрядки следует поощрять. Итак, что вы делаете, когда ваш малыш плачет? Во-первых, Солтер горячо советует не оставлять ребенка плакать в одиночестве. Как только вы облегчили, насколько могли, физическое состояние ребенка, ваша цель не остановить слезы, а уделить внимание ребенку и дать ему выплакаться. Сядьте удобно, возьмите малыша, смотрите ему в лицо. Если он вырывается, выразите свою поддержку нежными прикосновениями. Не подбрасывайте и не щекочите его, просто сделайте несколько глубоких вдохов, постарайтесь расслабиться и подумайте о том, как вы любите своего малыша. Скажите ему, я люблю тебя. Ты в безопасности. Поплачь, поплачь. Поговорите о причинах его слез и его чувствах. Поплачьте вместе с ребенком, если вам хочется. Есть ли ситуации, когда этот подход неуместен с ВЧД? Возможно. Некоторые чувствительные дети хотят, чтобы их оставили одних, потому что они слишком перевозбуждены. Вы поймете, когда настанет этот момент. Его день просто был слишком долгим, слишком напряженным. В таких ситуациях лучше пойти вместе в тихую комнату, например, в комнату вашего ребенка. Положите ребенка отдыхать, а сами сядьте рядом и положите на него свою руку. Прикосновение особенно ободряет чувствительных детей. И хотя это небольшой дополнительный источник раздражения, это также и умиротворяющее ощущение вашей близости. Я бы не стала обнимать или говорить с ребенком в таком состоянии. Но вы можете использовать все методы, которые подходят вашему ребенку и вам. Мне очень нравится совет Трейси Хок 34, автора книги «Секреты заклинателя детей», как успокаивать ребенка, устанавливать с ним контакты и общаться, обращайтесь с ребенком как с человеком. Не надо совать ему погремушки в лицо, дико щекотать или закидывать его ноги за голову. Говорите со своим малышом. Рассказывайте, чем вы собираетесь заняться и почему». Он человек, он понимает больше, чем вы можете себе представить Если ваш ребенок все еще плачет слишком много Для начала, что такое слишком много? Среднестатистический ребенок плачет 35-2 часа в день в первые 2 недели, 3 часа в день в 6 недель, 1 час в день к 12 неделям жизни Чувствительный младенец может плакать чуть больше, когда переутомлен Но если вашему ребенку больше четырех месяцев и он плачет больше двух часов подряд или больше чем три часа в день больше чем три дня в неделю, ситуация определенно требует внимания. В 90% случаев описанные выше способы снижения раздражения помогают даже таким детям 36. Но если нет, вам надо найти иные способы помочь ребенку. В ходе одного исследования за чрезвычайно раздражительными от рождения детьми пристально наблюдали до полугода 37. В год эти дети были по-прежнему очень раздражительны и часто их привязанность к матерям была ненадежной. Но исследователи обнаружили также, что их матери были не такими чуткими и настроенными на ребенка, как матери менее раздражительных малышей. Это напоминало парный танец, в котором мать и ребенок все дальше и дальше отходили друг от друга. Кроме того, в рамках этого исследования 50 матерей прошли специальные обучение тому, как успокаивать детей и играть с ними. Эти дети были более отзывчивыми и плакали меньше, когда их осматривали в год. Они были более общительными и сообразительными, а их привязанность к матери оказалась более надежной. Подводя итог, скажу, что если информация этой главы не помогла вам с вашим раздражительным ребенком, вам может помочь профессиональная консультация, посмотрите список источников в конце этой книги, либо попросите рекомендации у вашего педиатра. Суть дела, новорожденные замечают, как с ними обращаются, а в ИЧД требуется еще больше заботы.